Глава 31. 6 июля 2021 года. Я нахожу Арне в гаражной мастерской. Он согнулся над одним из снегоходов. Я остаюсь минуту, наблюдая за его работой, за слаженностью и уверенностью его движений. В нем есть что-то такое крепкое, такое успокаивающее. Меня атакует прилив эмоций, примитивный и неприкрытый порыв влечения, который я больше не могу отрицать. По пятам за ним следует паника. Я не хочу испытывать это по отношению к кому-то, особенно здесь. Особенно после Бена. В тот же момент Арне поворачивается, видит меня, его лицо расплывается в широкой улыбке. «Привет!» — он кивает на мой пуховик. «Была снаружи?» «Для меня здесь слишком холодно», — качаю я головой. Хотя гараж отапливается, он все еще сильно контрастирует с теплой атмосферой Альфа. Арне, с другой стороны, одет только в черную футболку с короткими рукавами и старые джинсы. Я полагаю, ты привык к холоду в Исландии? Добро пожаловать в мое царство! Он жестом обводит помещение. Ты здесь немного времени провела, не так ли? Дрю проводил мне экскурсию, когда я только приехала. Я снова качаю головой. Ну, это место не очень захватывающее, особенно если тебя не увлекают двигатели. Он изучает мое лицо. Как ты сегодня? Выглядишь, будто мало спала прошлой ночью. Не особо много. Я замолкаю, не зная, как продолжить. Послушай, мне нужно с тобой поговорить. Арне откладывает гаечный ключ, который держал в руках, опирается о рабочую скамью, глядя на меня оценивающе. Выкладывай. Я нашла кое-что позавчера. На самом деле это не совсем правда. Я немного копалась в том, что случилось с Алексом. «В обстоятельствах его смерти есть несколько вещей, которые меня настораживают». Арне вскидывает бровь, но ждет, пока я продолжу. Я проверила данные браслетов с той ночи, и они показали кое-кого в его спальне незадолго до смерти. Я медленно вдыхаю, пытаясь собраться с мыслями. Я снова задумываюсь, стоит ли мне рассказывать все это Арне. Могу ли я правда ему доверять?» «Ты скажешь мне, кто, Кейт?» Я опускаю осторожность по ветру. «Люк». «Люк? Ты уверена?» «Данные не врут», — пожимаю плечами я. Кроме того, он это признал. «То есть ты говорила с ним об этом, хмурицарная Арне?» «Когда?» «Несколько дней назад». «И что он сказал?» «Он сказал, что пошел проверить, в порядке ли Алекс, и одолжить его вейп». Я снова останавливаюсь, но затем продолжаю. Проблема в том, что у Алекса никогда не было вейпа, по словам Каро. Арне обдумывает это с минуту. «Значит, Люк солгал?» «По всей видимости». «Ты спрашивала у него, почему?» «Еще нет. Я не уверена, что делать. Мне, наверное, стоит поговорить с Сандрин, но...» Я замолкаю, позволяя Арне прочитать между строк. Он издает длинный свист. Господи! Я не знаю, что сказать. То есть ты веришь, что Люк как-то связан со смертью Алекса? Но как? Значит, ты не считаешь, что это было самоубийство, Кейт? Я снова уклоняюсь от вопроса. Вместо ответа задаю ему встречный. «Ты был на Мак Мердо, да?» арна кивает. «Когда именно?» «Несколько лет назад. Примерно три месяца. Почему ты спрашиваешь?» «Ты знал девушку по имени Наоми Перес?» Мгновение арна молчит его лицо непроницаемо. «Это девушка, которую нашли на льду?» «Нет, я уехал за несколько месяцев до этого». Я чувствую облегчение. Но говорит ли он правду? «Боже, что со мной происходит? Голова кружится от растерянности. С каких пор я стала такой недоверчивой к, ну, почти всем?» «Кейт!» Арная прочищает горло. «Я не понимаю, к чему ты ведешь. Ты думаешь, ее смерть была подозрительной?» Я слышал, она потерялась. Нет, я... Я сглатываю. Собираюсь с мыслями. Я не знаю. Мне просто показалось странным, что ты был там примерно в то же время, что и она. Это большая станция, — пожимает плечами Арне. Больше тысячи рабочих. И не только американцев. Много людей, желающих провести время в Антарктике, работают на МакМёрду. Это отличный способ набраться опыта, прежде чем подать заявку на станции поменьше. В моем случае... У них была отличная учебная программа по обслуживанию транспорта при минусовых температурах. Несколько из нас работали там. Кто, например? Соня, это раз. Арне закатывает глаза, задумавшись. Жан-Люк и Люк, кажется, тоже. Жан-Люк, ты уверен? Мы говорили об этом несколько раз, подтверждает Арне. Он был там одновременно со мной несколько недель, но мы никогда не встречались. Он шутил, мол, как жаль, что я такой здоровый. «Ладно, я обдумываю новые сведения. Значит, это о Наоме Перес Жан-Люк говорил в видеодневниках. Кейт, я вижу, что он хмурится. Давай на чистоту. Ты намекаешь, что на базе что-то происходит. И вообще, почему тебя так интересует Макмердо? Я смотрю на него. Если я хочу открыться, Арне, то нужно делать это сейчас. Сейчас или никогда». Либо я доверяюсь ему, либо ухожу. Я колеблюсь еще секунду, а затем шагаю в пропасть. Я не знаю точно, признаюсь я, но я не верю, что смерть Жанны Люка — это несчастный случай. И Алекса тоже. Арне сохраняет молчание, ожидая объяснений. Те таблетки, коробки были спрятаны в задней части шкафа. Кто-то вытащил по несколько из каждой упаковки и старательно это скрыл. И я полагаю, что кто бы это ни сделал, он дал их Алексу. Я делаю еще один глубокий вдох, а затем заставляю себя продолжить. Я думаю, его накачали таблетками Арне, чтобы вытащить на лед без сопротивления. На его лодыжках остались следы, вероятно, от того, что его связывали, пока он не замерз насмерть. Потом убийца убрал улики, инсценируя самоубийство. Все еще молча Арне изучает меня с напряженным выражением лица. Есть и другие вещи, продолжаю я. Жан-Люк записал видеодневник, в котором говорил, что на станции может быть кто-то опасный. Потом его видео пропали, просто исчезли из системы. Видео Алекса тоже. Я проверяла сегодня утром. Ты смотрела видеодневники Жан-Люка? Морщины на лбу Арне углубляются. Я думал, это личное. Да, говорю я, стыдливо краснее. Мне, наверное, не стоило этого делать. «Нет, не стоило». Я опускаю взгляд, чувствую себя поверженной. «Это не то, на что я рассчитывала. Ты прав, признаю я, но я пыталась выяснить, что творится с Алексом и была ли доля правды в его словах». Арне вздыхает, проводя рукой по волосам. «Так зачем этому человеку, если он существует, убивать Алекса? Ты ведь предполагаешь, что этот человек убил и Жан-Люка?» «Я так думаю, мне кажется». Тот, кто убил Жан-Люка, услышал мой спор с Алексом перед серединой зимы. Так он узнал, что Алекс копался во всем этом... — Всём чем? В том, что случилось с Жан-Люком. — Ладно. Арноя выглядит растерянным. — Я все еще не понимаю, как это связано с той девушкой в Макмёрду. По словам Алекса, Жан-Люк считал, что кто-то умер в Антарктике, и это не была случайность. И он сказал в своем видео, что на базе может быть кто-то, представляющая опасность. Если это правда, и убийца об этом узнал, это стало бы мотивом, не так ли, чтобы избавиться от Жан люка и от Алекса, если он подобрался близко к правде? Внимание Арне приковано к моему лицу все время, пока я говорю. «Кейт, ты хоть представляешь, насколько безумно это звучит?» Я моргаю, замерев от ужаса. Жалею, что пришла сюда и рассказала ему все это. Глупо, Кейт, ужасно глупо. «Извини, я думала, ты хочешь помочь». Я отворачиваюсь, но он притягивает меня назад. «Кейт», — говорит Арне примирительно, — «пожалуйста, я не хотел тебя обидеть. Это...» — «Он запинается?» «Слишком много новостей сразу, понимаешь?» Я киваю, смахивая слезу, скатившуюся по моей щеке со шрамом. «У тебя есть какие-то доказательства?» — спрашивает Арне. «Кроме данных с браслетов». «Нет», — качаю я головой. «Только снимки следов на лодыжках Жан-Люка». «Ты записала что-то из этого?» «Что сказал Жан-Люк?» «Я собиралась, но он говорил на французском, и я хотела убедиться, что все правильно поняла. Я планировала показать Сандрин, но когда вернулась, чтобы посмотреть записи снова, кто-то удалил их из системы». «На французском Арне закусывает губу». «Возможно ли, что ты неправильно услышала?» «Ты знаешь его не в совершенстве, верно?» «Не в совершенстве. Но я практически уверена, что он сказал именно это. Он хотел увериться, что мы не в опасности. Что-то вроде этого». «Значит, у тебя нет доказательств без того видео? Ничего конкретного?» «Нет. Кроме фотографий лодыжек Алекса и, наверное, пропавших таблеток». «Арне меряет меня взглядом и меня осеняет. Он знает. Он знает обо мне». Он, наверное, догадался, когда те таблетки выпали у меня из кармана. О, Господи! И теперь он мне не верит. Думает, что я прикрываю свою зависимость. Я моргаю, пытаясь придумать, что сказать, но он опережает меня. «Кейт, что именно ты хочешь от меня?» Я стою, сомневаясь. Я не знаю, понятия не имею, как со всем этим справиться. Внезапно стресс и усталость, переживания за коро, за мой конфликт с Андрин, за все. Полностью захлестывают меня. Я... Голос ломается. Я заливаюсь слезами. «Кейт, иди сюда!» Арне заключает меня в объятия, а затем тянется в карман за пачкой салфеток. Я вытираю глаза, вдыхая глубоко, всё ещё прерывисто дыша от переизбытка эмоций. Он забирает у меня салфетку и промокает мою щёку, потом неожиданно наклоняется и целует меня. Наши губы соприкасаются только на несколько секунд, прежде чем я прихожу в себя и отстраняюсь». «Прости», — бормочет он, — «неуместно. Я просто хотел сделать это очень давно. И да, я знаю, что сейчас не время». Все в порядке. Я пытаюсь разобраться в клубке своих эмоций. Что я на самом деле чувствую, Карне? Что все это значит?» «Дерьмо!» — восклицает он, отворачиваясь. «Это место! Но правда, мать его, достала меня!» Я откашливаюсь. «Оно достало всех нас, Арне!» «Может, Арк прав, и эта станция проклята. «Послушай!» Он снова поворачивается ко мне. «Забудь о том, что только что произошло, ладно?» «Ты мне нравишься, вот и все. Я терпеть не могу, когда ты так расстроена!» Он снова вздыхает. «Я узнаю, Кристин, когда именно я уехал с Макмёрду, если тебя это успокоит!» «Ладно, я задерживаюсь в нерешительности. Чего я действительно хочу...» так это чтобы он притянул меня к себе и поцеловал снова. На этот раз как следует. Но я доктор, профессионал. Я уже совершила ошибку с Дрю и не могу рисковать еще одной. Мне лучше идти. Я отдаю ему пачку салфеток. Да, мне тоже нужно здесь закончить. Он берет гаечный ключ, одаряя меня печальной улыбкой, когда я ухожу. Я выбираю другой путь обратно к Альфа через противоположный конец гаражной мастерской направляясь к двери, ведущей к одной из кладовых поменьше. Только когда я приближаюсь к большому отсеку с полками, где хранятся запасные автозапчасти, я замечаю серебряный проблеск на земле возле тяжелой пластиковой коробки с разными веревками и цепями. Я нагибаюсь и поднимаю предмет, поднося кусок металла к свету, чтобы разглядеть. Мой желудок холодеет, когда я понимаю, на что смотрю. Браслет Алекса или, скорее, электрический регистратор данных, который расположен в его середине, раздавленной почти до неузнаваемости. Какого черта он здесь делает? Я оглядываюсь назад, но Арне снова согнулся над снегоходом. Сердце начинает колотиться быстрее. Видел ли он меня? Я засовываю маленький кусок металла в карман и убираюсь оттуда подальше, пока он не заметил.